«Глава пятнадцатая. Ну, как вы поживаете после распада синдиката?» — спросил я Хромина, сделав заказ. «Нормально, Станислав Георгиевич. Отдохнуть с супругой съездил, дочь проведал», — улыбнулся он. «Отдых — это хорошо. А я вот кручусь тут, не жалея сил. Правда, последние несколько дней на одном месте провел. Ну да вы знаете». «Знаю», — кивнул он. «Если не секрет, что с вами случилось?» «Информации в госбазе по покушению не очень много». «Что случилось?» — хмыкнул я. «Трое профессионалов разыграли спектакль. А до этого в меня стрелял снайпер». «Про снайпера знаю, Станислав Георгиевич», — кивнул собеседник. Мы его так и не нашли. У вас есть догадки, кто настолько сильно может хотеть вашей смерти?» «Хех, быстро мы перешли к основным вопросам. А мне даже голубцы еще не принесли. Ну да ладно». «С высокой долей вероятности за всеми покушениями стоит Власова», — проговорил я, внимательно следя за реакцией Хромина. «Вот как», — спокойно ответил он. «Ожидаемо. Я тоже не верю, что эти двое погибли». «Эти двое?» «Несчасто услышишь подобные обороты речи от вежливого Петра Сергеевича. Похоже, он довольно зол на бывшее начальство. И все же опрометчиво так привлекать к себе внимание после того, как они залегли на дно», — заметил я. «Верно, Станислав Георгиевич. Но любовь к сыну Власовой всегда была гипертрофированной. Так что ничего странного». Мои откровения его совершенно не удивили. Хром явно пришел к тем же выводам, что и я вместе с агентами СГБ. «Ну что ж, поехали. Возьмем быка за рога». «Петр Сергеевич, почему эти двое оставили вам синдикат и сбежали?» «Я ни за что не поверю, что из-за поражения. Очевидно же, что они готовились к побегу». На этот раз Хромин не спешил с ответом. Он задумчиво глядел в сторону окна, завешанного плотным тюлем. Через несколько секунд вздохнул и изрек. «Я не знаю. У меня нет никаких доказательств, нет подтверждений. Одни лишь предположения. Прищурившись, он посмотрел мне в глаза и выдал. Я считаю, они добыли что-то важное, какой-то артефакт. И что они будут с ним делать?» — удивился я. «Да и где они могли его добыть?» «Под парком Орлик». «Еще больше огорошил меня Хром, когда затеяли там стройку. Вы уверены?» «Последние месяцы Рыков и Власова приложили много усилий, чтобы получить разрешение на строительство в этом месте», — вздохнул Хром. «А когда приступили, — повторюсь, Станислав Георгиевич, — это лишь мое предположение. Однако же что-то с этой стройкой и строителями было нечисто. Да, там были и работники синдиката, и какие-то непонятные новички. Эти двое мастерски затирали следы». Мне не удалось в полной мере удовлетворить свое любопытство. В этот момент в дверь постучали, и через несколько секунд появилась официантка с сервировочным столиком. Расставив блюдо, девушка с поклоном удалилась. Я же задумчиво отрезал кусочек голубца и закинул его в рот. «То есть вы считаете, что Рыков с Власовой знали, что под парком скрыт какой-то артефакт?» — уточнил я, проживав. «Не просто какой-то», — покачал головой Хром. «А очень мощный и редкий». Возможно, даже более невероятный, чем синее кольцо отступника. «О, кстати, о нем. Откуда оно взялось у синдиката?» Хромин пожал плечами. «Еще одна загадка. Правда, появилось оно через некоторое время после того, как синдикат начал реконструкцию одного старого завода. Там тоже много копали на территории, да и разбирали некоторые постройки. о — протянул я. «Намекаете, что Рыков с Фласовой...» Знали местоположение сразу двух невероятных артефактов? Я ни на что не намекаю, Станислав Георгиевич. Но если моя догадка верна, то вряд ли они точно об этом знали. Скорее, все это время искали информацию о местоположении. Может быть, у них была она раньше, но не полная. Находясь во главе синдиката, проверять такую информацию проще, чем в одиночку. Согласен, пивнул я, пытаясь переварить услышанное. Но если они владели информацией, то откуда? «Эх, Станислав Георгиевич», — вздохнул Хромин, — «откуда бы мне это знать?» «А может...» От внезапно пришедшей в голову мысли я широко распахнул глаза. «Может, они вообще создали синдикат, только чтобы получить артефакты? Как думаете?» «Такое возможно», — согласился Петр Сергеевич. «Но лишь при одном условии. У этих двоих имеются влиятельные покровители. Честно сказать, я размышлял о подобном варианте. И мне приятно, что наши мысли схожи. Мужчина тепло улыбнулся. Следующие несколько минут мы ели молча. Покончив с основным блюдом, перешли к десерту. «Вряд ли эти двое, ну или те, кто стоят за ними, задумали что-то хорошее», наконец произнес я. «Смотря для кого», усмехнулся Хромин. «Для себя-то они точно плохого не задумали. Но, скорее всего, их задумка для обычных людей ничем хорошим не кончится, если вспомнить, как они использовали синее кольцо». Петр Сергеевич нахмурился и кивнул. Да, призывать Граймов в людном месте, чтобы убить мешающего тебе человека, страшное преступление. Чтобы не допускать подобного, я присоединился к войне добренных и Багряных псов. И в итоге война закончена, а кольцо утеряно, поморщился я. И что, вы планируете всерьез заняться поисками Рыковой и Власовой? С легкой улыбкой поинтересовался бывший второй советник Багряных псов. Нет, мотнул я головой, у меня нет таких ресурсов однако хотелось бы иметь больше информации об этой парочке. Но прямо сейчас вам не до них. В общем и целом, кивнул я, хотя попытки меня убить профессионалами, конечно же, нервируют. Но это дело вы оставите. Хромин задал вопрос таким тоном, словно преподаватель пытается вытянуть двоечника. Пока оставлю, усмехнулся я. Ну а потом все же добавил. Тем, кто занимается расследованием. И это явно не полиция. Вы и сами все понимаете, Петр Сергеевич ну да ладно поговорим о более важных вещах резко переключился я не желаете ли вы присоединиться к моему пока еще не созданному синдикату желаю равнодушно ответил он и манерно отпил чай поставив чашку на блюдце он серьезно посмотрел на меня и продолжил у меня есть свои мысли на этот счет однако сперва хотел бы выслушать вас что вы обычно говорите тем кого приглашаете правду поделитесь ей со мной я и поделился В очередной раз произнес свою агитационную речь. Хромин внимательно слушал, изредка кивая и задавая наводящие вопросы. В общем-то, первые его вопросы мало чем отличались от тех, которые мне уже задавали раньше. После этого Петр Сергеевич произнес. «Благодарю за разъяснение, Станислав Георгиевич. Признаюсь, услышал от вас ровно то, что я ожидал. Смею надеяться, я немного разбираюсь в людях. Так вот, вы оказались ровно таким, каким я вас и представлял. «И это здорово. Когда я распустил синдикат, то предусматривал возможность, что вы решите создать свой, и что вы обратитесь ко мне. Да, если бы этого не произошло, я бы решил, что вы хуже, чем я о вас думал». Хромин добродушно улыбнулся и продолжил. «После распуска багряных псов, большая часть выживших членов разбрелась по другим синдикатам, Меньшая вошла в кланы». Пусть времени прошло немного, но за ходом конфликта наблюдали практически все синдикаты и кланы города, так что предложения не заставили себя ждать. И все же далеко не все согласились их принять. Кто-то отказался сам, последовав моему примеру. Кого-то к этому решению я подтолкнул. И я в ответе за этих людей. Они даже предлагали мне создать новый синдикат. Но этого я делать не стал. Почему? Коротко спросил я. Потому что не хотел. Меня устраивает должность второго советника и боссом я быть не стремлюсь. — Только ли поэтому? — Хм, не только. Если бы я создал синдикат, он бы не обладал той силой, которой будет обладать ваш синдикат, Станислав Георгиевич. Хотя вайлорды, стоящие за мной, от них не слабы. — Логично, — кивнул я, удовлетворенный его ответом. — Ну, стало быть, вы присоединитесь ко мне только вместе со своими людьми. — Это будут ваши люди, — улыбнулся Хромин. Точнее, как вы говорите, члены вашей семьи. Принять в семью тех, с кем недавно воевал, трудный шаг. Но ведь со мной вы тоже воевали? Воевал, но не сражался против вас на одном поле боя, ни разу. Справедливо, пивнул он. Вот только часть моих людей тоже не сражалась против вас. Другие же, пусть и сражались, но лично не убивали дорогих вам людей. Да, кто-то из людей добренных пал в бою с ними, но такова жизнь. Или вас это остановит? Я глубоко задумался и пару минут сидел молча. «С одной стороны, отличное предложение. То, что нужно, чтобы как можно быстрее мой синдикат начал набирать силу. С другой же, это бывшие враги. С третьей, в общем-то, в порядке вещей, когда победивший синдикат принимает к себе некоторых членов проигравшего». «Только это не остановит», — сдался я. «Но сначала я хочу встретиться со всеми кандидатами лично. Возможно, даже не один раз». «Разумеется». Кивнул Хромин, без этого никак. Если вам будет удобно, можно хоть завтра организовать встречу. Удобно, кивнул я. Но перед этим прошу скинуть мне список людей. Хотите проверить их? Улыбнулся Петр Сергеевич. Тоже весьма правильное решение. Мы обсудили нюансы предстоящего массового собеседования, а потом Хромин смог в очередной раз удивить меня. Кстати, поднял он указательный палец вверх, не все активы синдиката Богрянные псы. Оставшиеся после того, как их основную часть забрали Рыков с Пласовой, пошли на контрибуцию удобренным. Кое-какую малость мне удалось сохранить. И какую же, оживился я, но, ну, само собой, движимое и недвижимое имущество рядовых членов синдиката. Обирать донетки бойцов проигравшей стороны Мавитон. Ну а кроме него, небольшую турбазу в области, да старую базу для подготовки и дислокации войск. Эдакий не ликвид который не особо заинтересовал Добриных. Ну и кое-какая денежная сумма у нас имеется. Содержание синдиката — дорогое удовольствие. Хотелось бы, чтобы у нашей семьи имелась некоторая финансовая подушка. Я не могу допустить, чтобы доверившиеся мне люди рисковали остаться без зарплаты. Хотя я не сомневаюсь в вашей честности и нацеленности на результат. Однако ситуации бывают всякие. — Соглашусь, — вздохнул я. — Кроме того уж точно знает, о чем говорит. Вроде бы несколько лет был вторым советником синдиката, уважаемой фигурой, а затем раз, и лишился практически всего. Если так подумать, то, что он хочет отдать мне сохраненные деньги, признак большого доверия и весьма ценно. Спустя еще примерно полчаса мы с Петром Сергеевичем вышли на улицу, где ко мне тут же подошел Тихон. Вадим держался чуть позади. «О, Станислав Георгиевич!» Озадачивались вопросом личной охраны? «Похвально!» — улыбнулся Хромин. Его, кстати, встречали уже знакомые мне богаи. Те самые, которых я для себя когда-то определил как двое из ларца. Два высоких, широкопречих мужика в черных костюмах и темных очках. Оба бритоголовые и мордатые. Оба с пудовыми кулаками. Кстати, одного из них помнится звать Борис. Вот только вряд ли я с первого раза точно угадаю, какого именно. «Глеб, давай, давай, держись!» — кричал Сергей Иванович Ударцев. «Основатель клуба войлордов кулак защиты», — подбадривая молодого паренька. Тот изо всех сил пытался как можно дольше продержать стену Вайлорда, находясь под натиском дистанционных атак Киры и Фила, одного из войлордов, приведенных Хромином. «Стоп!» — воскликнул ударцев. И буквально через секунду после того, как атаки прекратились, стена пала. «Отдыхай, Глеб. Следующий...» «Прошла неделя после моей встречи с бывшим вторым советником багряных псов» и за эту неделю численность моего будущего синдиката заметно подросла. Чтобы определиться и принять решение, мне потребовалось дважды встретиться с людьми Хромина. Желающих ко мне присоединиться из бывших псов набралось 27 человек, считая Петра Сергеевича. Как ни крути, Хромин имел авторитет и смог собрать вокруг себя вполне себе достойных людей. Мне импонирует, что Петр Сергеевич настолько поверил в меня еще до того, как я сделал ему предложение, что решил пойти за мной, и убедил в этом своих товарищей. Ну и меня тоже убедил, хотя особо против я не был. Кроме того, за прошедшую неделю со стороны безопасника воздуха и его товарищей появились новые желающие. Растем. Хотя до размеров среднего синдиката, в котором обычно, считая Вайлордов, 500 боевых единиц, нам еще очень и очень далеко. Ну ничего, Малахит-Сити тоже не сразу строился. Во вторник воздух опять пытались атаковать. На этот раз ТЦ хотели расстрелять пейнтбольной краской. Однако увеличение числа охранников в смене смогло свести наши потери к минимуму. Раньше заметили, раньше выбежали. Да, несколько выстрелов враги нанесли, однако после этого в спешке уехали. «Так, кто со мной едет? Заканчиваем!» Взглянув на часы, велел я. Спустя 40 минут мы грузились в машины. Со мной поехала Кира, ну и тихон с Вадимом, пара моих охранников-водителей. «Наконец-то!» — выдохнула девушка, когда машина тронулась с места. «Что, настолько не терпится?» — усмехнулся я. Она посмотрела на меня так, будто бы я сморозил какую-то глупость. «Ну, разумеется», — заявила Кармина, — «сегодня мы создадим свой синдикат. Кажется, будто я ждала этого целую вечность». «Не так много времени прошло», — улыбнулся я. А про себя подумал, что можно было бы и еще потянуть. «Но проблема в том, что мы не можем приобрести оружие». А стало быть, обычные бойцы даже потренироваться толком не могут. Те же стены Вайлордов было бы здорово отрабатывать уже готовыми пятерками. Один Вайлорд и четыре стрелка. Ну и второй нюанс есть. По словам Хромина, гораздо больше желающих присоединиться к нам появится, когда у нас уже будет синдикат, а не только план создания синдиката. Ну а еще больше людей подтянутся к нам после первых побед. «Я не очень одобряю такой подход», — говорил мне Петр Сергеевич. Однако нередкий случай, когда сильные вайлорды объединялись в синдикат и сразу шли войной на другой синдикат послабее. Разбивали верхушку и поглощали остатки. Багрянные псы поступили таким образом, насколько мне известно. Да и синдикат вашего отца тоже. В общем-то, я был согласен с его размышлениями. Если бы я считал, что создавать свой синдикат и напасть на какой-нибудь слабенький синдикат – правильное решение, вряд ли бы Хромин ко мне присоединился. Особенно после того, что сделали псы в последние месяцы своего существования. Вообще странно, что такой правильный мужик, как Хромин, состоял в багряных псах. Пусть и не с самого основания синдиката, но все же. На мой вопрос, как так вышло, он ответил. «В общем-то, в то время, пока я был в синдикате, багряные псы вели себя, как и многие синдикаты. И грань до последнего момента не переходили. Я не настолько чистый человек, как вы можете подумать, Станислав Георгиевич». Просто со временем у меня сформировалось свое чувство справедливости, и я стараюсь ему следовать. Но, увы, получается не всегда. Хорошо, что он теперь на моей стороне. А что еще важнее, никто из моих друзей не был особо против присоединения к нам Хромина и компании. Но напросились на обе массовые встречи, чтобы лично убедиться, что этим людям можно доверять. Хотя о полном доверии, увы, пока речи не идет. Лично у меня на задворках сознания нет-нет, да поднимет голову паранойя. Три наши машины с трудом припарковались в разных местах парковки перед зданием управления по делам синдикатов. «Ну что, все готовы?» — улыбнулся Олег, вместе с Дэном и Колей, водителем-телохранителем, подошедший к нам. «А чего готовится — фыркнула Кира, сгоравшая от нетерпения. «Всем привет! Не сильно опоздал!» — помахал рукой Кузьма, сильнейший вайлорд клуба из МСГУ. Он позвонил мне, чтобы сообщить свой ответ вечером в прошлую пятницу. То есть формально принял мое предложение даже раньше Хромина. Правда, парень сказал, что хочет быть среди основателей синдиката. Кузя не требовал и не ставил условия, прямо. Но все же предельно четко обозначил свое желание. Отказывать ему я не стал. В итоге, после присоединения к нам Кузьмы и еще 12 вайлордов из клуба МСГУ, решили последовать его примеру. Правда, не все они готовы сражаться против людей, Но получать деньги за истребление граймов очень даже рады. И вот сейчас Кузя приехал сразу из университета на своей личной, не особо дорогой машине. Глядя на нее, я размышлял, стоит ли и Кузьме представить телохранителя и предоставить бронированный автомобиль. Как ни крути, пока что мы не можем себе это позволить. Для создания синдиката необходимо пять камней душ, пять файлордов и минимум 50 квадратных метров нежилой площади в собственности. Мы же располагаем гораздо большими активами по всем трем направлениям. И если лишние камни душ мы отдавать просто так государству не будем, то лишнего основателя решили вписать в регистрационный бланк. Конечно, речь о Хромине. Экономически он чуть ли не больше меня вложил в наш будущий синдикат. И пусть сам он сначала отказывался от чести быть основателем, я настоял, на мой взгляд, так правильно. В шестеро мы вошли в здание управления. Прошли в нужный нам кабинет, где вежливая дама выдала нами же составленное через интернет заявление. Женщина проверила наши паспорта, ну а потом мы поставили подписи и передали ей под ее расписку пять камней душ. Все действо происходило под непрерывным надзором видеокамеры. Ну а затем регистратор поставила штамп на красивом бланке, подписала его и протянула мне. И вот уже я в качестве босса новоявленного синдиката поставил еще одну подпись. Затем пару минут утрясали детали, ну а потом дома встала и, улыбаясь, протянула мне пухленькую ладошку. «Поздравляю вас с успешным созданием синдиката «Малахитовые щиты». «Защищайте наш город и изгоняйте Граймов», — торжественно произнесла она. «Ура!» — Дэн зааплодировал, к нему присоединились и остальные основатели. Когда мы вышли из кабинета, Кира взвизгнула и повисла на моей шее, задорно болтая ногами в воздухе. «Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то!» — как заведенная повторяла она. «Эй, попридержите подобное выражение чувств для более интимной обстановки!» — шутливо проворчал Денис. «Не обращай внимания, Кира. Ему просто завидно!» — вставил шпильку Олег. Кармина бросила на шутников недовольный взгляд, цокнула языком, но все же с меня слезла. Однако тут же победно сжала кулаки и выкрикнула. «Да!» «Пойдемте уже на улицу. Хватит лишнее внимания привлекать!» строго проговорил я. «Вот, слушаемся, босса!» — наставительно поднял палец вверх Денис, а затем хлопнул меня по спине. «Поздравляю, Стас!» — серьезно проговорил он, глядя мне в глаза. «И я тебя, вице-босс!» — отозвался я. Когда со взаимными поздравлениями было покончено, мы наконец-то покинули здание управления и расселись по машинам. Но затем кортежем в четыре автомобиля направились дальше по маршруту. Нужно было посетить еще несколько мест. «Нотариуса? Банк?» «Мне повезло с Хроминым, который имел множество нужных нам знакомств. Полагаю, большая часть организационной работы синдиката будет проходить как раз через Петра Сергеевича, любезно согласившегося взять себе должность второго советника. Но без нужных бумаг ему этим заняться будет сложно». «Эх, скорее бы уже в патруль!» — не унималась Кира. «Успеется еще!» — хмыкнул я. «Но ведь нам уже выдали микрорайон, нужно следить за ним». «Формально он будет числиться за нами с понедельника. Тем более, значит, сейчас он без присмотра». «Кира», — чуть повысил голос я, — «ты же знаешь, что как раз сейчас там пасутся вайлорды разных тайных кланов в надежде урвать лишний камень душ. Но если хочешь, я могу пересесть к Дэну в машину, а тебя отправить патрулировать с Вадимом и Тихоном». «Босс, мы не можем вас оставить», — возмутился Тихон, сидевший на переднем сиденье. «Можете, если я скажу», — хмыкнул я. Но в таком случае вы двое, ну и, конечно же, наша очаровательная Кира, пропустите банкет в честь создания синдиката. «Что я тебе говорил, Кира?» «Что укрепление связи важно», — пробурчала она. «Раз уж наш синдикат — большая семья, но я хочу приступить к дежурству сегодня же. Я дам тебе машину и сопровождающих», — усмехнулся я. На самом деле мы с Хроминым уже успели обсудить, что сегодня синдикат приступит к патрулированию района. Так что все уже было запланировано, правда не озвучено. Покончив с бумажными делами, четыре наших машины вернулись на базу. Погода стояла хорошая, так что можно было устроить банкет под открытым небом, прямо на полигоне. Собрались все члены нашего нового синдиката. И мы смогли торжественно отметить рождение малахитовых щитов. Даже фейерверк запустили.